«Я ведь оказался оторван от дома, а здесь очень трудно найти отзывчивого человека, да и никто не любит выслушивать чужие проблемы», покусывая губу, говорил младший, которого собеседник называл Родионом. Он был высок, строен, с длинными до плеч волосами и пушистыми бакенбардами, в свободная одежда студиозуса, круглые очки в проволочной оправе. Он походил на француза и прекрасно говорил по-французски». А еще больше он был похож на своего отца в молодости. Только для полного сходства ему следовало снять очки, сбрить бакенбарды и привести прическу в соответствии с уставной нормой. Возвращаться назад я не хочу, а здесь возникли неожиданные сложности. Даже не сложности, а шероховатости. Нет, внешне все хорошо, но разговоры об аспирантуре как-то сами собой прекратились, будто этого и не было в планах. Его собеседник, которого Родион называл Бобом, внимательно слушал и сочувственно кивал. Он выглядел лет на 5-7 постарше. Тоже высокий, с умилявшей девушек ямочкой на квадратном подбородке боксера, с глубоко посаженными глазами и резкими носогубными складками, он напоминал героя голливудского вестерна. И он тоже был очень похож на своего отца. «Я оказался в критическом положении», — продолжал Родион. «У меня вроде были друзья, девушки, но когда я потерял успешность, все как-то незаметно отошли в сторону. Это обычное дело», — печально улыбнулся Боб. Он знал, что Родион похож на отца, потому что видел фотографии. А Родион, естественно, ни о каком внешнем сходстве Боба с родителем и не догадывался. «Но знаешь, Родион, я был прав. Нас свел не случай, а судьба, и я помогу тебе, чем могу». «Вы поможете? Но почему мы видимся второй раз в жизни?» Родион удивленно рассматривал своего нового знакомого. Тот был одет строго и респектабельно, как и подобает корреспонденту серьезного издания. «Это ничего не значит. Я напишу статью об этой истории и прослежу вашу жизнь в России и здесь. До вашей семейной трагедии и после. Это будет серия очерков. Они пойдут на первую полосу, и принесут мне солидные гонорары». «Ах, вот оно что!» Родион перестал удивляться и кивнул. Объяснение было вполне понятным и ставило все на свои места. «Что ж, со своей стороны я готов вам содействовать, чем смогу. Вот и прекрасно. Я помогу вам, а вы поможете мне. Кстати, у меня появилась интересная мысль. Через несколько лет вы можете вернуться в Москву и собрать материал для продолжения моих очерков». Родион задумчиво почесал затылок. «Но это может быть опасно. Не исключено, что меня арестуют, как и родителей. Нет, мы все продумаем. Думаю, моя газета сможет выхлопотать вам вид на жительство, и вы выберете себе французское имя. А с новыми документами вам ничего не грозит. К тому же мы хорошо платим. Вы сможете нанять лучших адвокатов и добиться пересмотра дела». «Да, пожалуй». «Кстати, не зайти ли нам пообедать? Вон, видите, напротив, кабачок мамаши Катрин. Там очень мило». «С удовольствием, честно говоря, я проголодался, но там ведь, наверное, дорого?» Боб рассмеялся. «Ерунда, у меня есть деньги. Сегодня я угощаю. Только когда вы разбогатеете, пригласите меня в Максим». «Согласен». Родион улыбнулся. «Настроение у него улучшилось». Через минуту Боб, обнимая своего нового друга, вел его обедать, просвещая на ходу. Этот кабачок, о, целая история. Он основан аж в 1793 году. Отношения между новыми знакомыми налаживались и укреплялись. По плану они должны перерасти в дружбу. С учетом того, что каждый копировал своего отца, так и должно будет случиться. 17 июля 2005 года. Колпакова, Московская область. «И стали мы его с кульком выслеживать», степенно рассказывал Архипыч, время от времени прихлебывая виски из специального широкого и низкого, как полагается, стакана. Он стал солидней и вальяжней, приобрел манеры лектора, почившего в Бозе общества знания и донашивал фирменную одежду своего хозяина». Словом, узнать его, прямо скажем, было трудно. Вообще в деревне за последние годы многое изменилось. Вместо мордатого московского бизнесмена Окорока, который первым начал здесь строиться и развращать селян, пока его не застрелили, не за это, конечно, а за какие-то другие грехи, понаехало полтора десятка других Окороков, возвели красно-белокаменные дворцы с бассейнами, гаражами и площадками для барбекю, Образовали здесь свое бизнес-сообщество, обратив колпаковцев в высокооплачиваемую прислугу, чем обнищавшие труженики полей были очень довольны, как и районная статистика, бесстрастно зафиксировавшая резкий рост уровня жизни сельского населения, несомненно свидетельствующий о возрождении российской деревни. Даже знаменитый мехдвор, на котором безраздельно царил Архипыч со своим самогонным аппаратом, превратился в гигантскую стройку. Баня с бассейном были уже готовы, а в доме, размером с пирамиду Хеопса, заканчивались отделочные работы. Но Архипыч продолжал здесь доминировать, правда, в другом качестве – старшего сторожа и героического рассказчика. И аппарат его знаменитый никуда не делся, только нужды особой в нем не было, ибо у героя всегда есть отменного качества выпивка и закуска. «И выследили-таки гада!» Старший сторож допил заграничный самогон, со стуком припечатал тяжелое донышко к гладкому деревянному столу и горделиво осмотрел слушателей, его личного окорка хозяина, чужого окорка хозяйского друга и двух девиц, которые о караков сопровождали. Он специальный прибор на московской линии установил. Каждое слово, что в правительстве говорят, сразу же американские шпионы в своем ЦРУ слышат. Архипыч многозначительно поднял палец, сглотнул и вполне естественным движением наколол на вилку и отправил в рот толстый ломоть ветчины. — А что это значит? — торопливо прожевывая, спросил он. — Это, считай, всей нашей обороне конец, всей экономике, всем финансам. Короче, всей России труба. Девицы допили свое, переглянулись и захихикали. Чужой окорок презрительно отквасил нижнюю губу. «Мы его хотели живым захватить, только он как начал палить с двух рук из Нагана и Маузера. Пули как стали летать, так мы и повалились в грязь, а он выскочил на шоссе и убег». «Это как ты определил про Наган и Маузер?» — прищурился чужой окорок, и медленно выцедил свой стакан до дна. «Так видно же!» — с достоинством пожал плечами Архипыч и улыбнулся. «И по выстрелам слышно, и по пулям. Чего ж тут хитрого?» «Давай, архипч крой дальше!» — поощрил свой окорок, тиская девицу за коленку. «А дальше так. Спустились мы в колодец, сняли эту шпионскую елдовину, отвезли в Кукуев и сдали. Куда надо?» Рассказчик распрямил спину, налил себе полстакана, выпил и принялся закусывать. «Фуфло это всё, сказал чужой окорок. «Бред сумасшедшего. Бухать надо меньше». Не прерывая своего занятия, Архипыч кротко улыбнулся светлой улыбкой, привыкшего к наветам правдолюбца. «Замажем?» — спросил свой окорок и вытянул растопыренную ладонь, толстую и короткопалую. «На пятьсот евро!» «Мажем!» — чужой окорок махнул точно такой же ладонью, раздался звонкий шлепок. «Давай, Архипыч!» — многозначительно приказал свой окорок. Рассказчик с видом монахини, обвиненной в проституции, направился к своей сторожке и вынес грамоту в рамки под стеклом. «Только осторожно, желательно руки вытереть!» — деликатно попросил Архипыч. «Давай сюда!» Чужой окорок вырвал рамку и уткнулся остекленевшим взглядом в хорошо известный россиянам герб – щит с мечом и надписью «Федеральная служба безопасности». Челюсть у него отвисла. «Читай, вслух читай», – потребовал свой окорок. Награждается Лысько Демьяна Архипыч за высокую бдительность и патриотизм проявленные в деле обеспечения государственной безопасности Российской Федерации и срыве подрывных планов иностранной разведки, по слогам прочел чужой окорок. Директор ФСБ России с тебя 500 евриков довольно захохотал свой окрок Подожди, а что этот клоун и есть лысько? Свой окорок перестал смеяться. — Покажи паспорт, — повернулся он к Архипычу. И тихо сказал гостю. Ты бы фильтровал базар Вован. Он старший лейтенант ФСБ. А мы его напарника, между прочим, в прошлом году отравили, печально констатировал Архипыч. Обставили, вроде он спирт метиловый выпил. Только Кулек, в смысле товарищ Кульков, никогда гадость не пил. Ясно, что убили его. Не простили. И я вот... С заточенной отверткой хожу.